Глава 10. Через два часа на пороге дома ведьмы появились горничные, маляры и маг-бытовик в привычной синей мантии со значком школы. К этому времени Агата выпила зелье, умылась, переоделась, отдала Раймонду малый набор инструментов и даже начала собирать мусор в детской. Много чего повидавшие дворцовые горничные спокойно приняли указание мыть все травяным мылом, в воду добавлять ветки рябины, чертополоха и мяты пыль и паутину сметать полыными вениками, а углы и мебель обязательно натирать гвоздичным маслом. Малярами командовал Криспин. Он увел парочку высоких тощих мужиков с ведрами и кистями на улицу, а через минуту туда же убежал бытовой маг, дабы поставить на место черепицу, выправить дверные петли, починить ставни и укрепить крыльцо. Конечно, все это почти так же быстро могли сделать плотник, столяр и мастер по крышам, Но Делейн знал, что вечером все начнется сначала, и спешил укрепить ведьминскую крепость. К закату они справились. Пока все трудились, Агата сидела с артефактором. Потом пришел Криспин, принес корзину с едой и отпустил ведьму отдохнуть. Ей даже поспать удалось. Правда, заснула она с пирожком в руке, но это бывает. Просыпаться на закате тяжко. Ведьма долго умывалась водой и травами, прогоняя сонную одурь. Чужие уже ушли и маг запер охранный контур. Надо теперь и ей обойти свой дом, восстанавливая порушенные обереги. Здесь хозяйской рукой поправить полотенце, здесь собрать лужу воды, оставленную ленивой горничной, полить горшочки с пряными травами на подоконнике, убрать в шкаф забытую на спинке стула шаль. Ведьма шла, и дом под ее руками оживал. Любая женщина, любящая свой дом и тех, кто в нем живет, творит такую же обережную магию, ежедневно наводя порядок собственными руками, оставляя свой след на предметах, тем самым укреплять силу дома. Маги, особенно мужчины, не верили в женские обереги, посмеивались, и тут же сами признавали, что есть дома, в которые хочется вернуться, а есть такие, в которые и один раз войти – страх. Закончив свой обход, Агата вошла в детскую. Артефактор сидел на полу, разложив инструменты на лавке и что-то крутил, рассматривал, трогал. «Спал?» кивнула ведьма на сыночка. «Спал, ел, на горшок ходил». Фыркнув, отчитался папаша. «А ты?» Агата нахмурилась на бледного после бессонной ночи и трудного дня мага. «Иди в купальню, я там чистое положила, поднос на столе. Мойся, ешь, скоро начнется». Маг спорить не стал. Быстро выскользнул из комнаты и с явным облегчением затопал вниз. Ведьма же неспешно развесила по углам пучки трав, сыпанула к порогу соли, боткнула по углам заговоренные кинжалы и, решив, что все сделала верно, расслабилась. Сходила за вязанием и села в кресло присматривать за младенцем исплетать заговоренные нити и кольчугу оберег. Не каждая ведьма владела этим даром, да и дело было это непростое так что Агата максимально сосредоточилась на серых и коричневых нитях, бормоча наговор. Очнуться пришлось резко, когда запели ее охранки. Новорожденный Раймонд уже практически выбрался из защищенной комнаты. Бросив вязание, ведьма кинулась к артефактору и втащила его обратно буквально за штаны. Ох, как здорово, что она не пропускала тренировок и сама таскала котлы с зельями. Мужчина сопротивлялся, рвался за пределы периметра, И делал это сосредоточенно и молча, как упорная трехлетка. «Крисп!» – не выдержал Агата. «Помоги!» Маг примчался и поначалу, увидев ситуацию, собирался наложить на артефактора магические узы. Но, услышав шипение ведьмы, вспомнил и скрутил Раймонда полотенцами. Потом утер пот, уселся прямо на поверженного артефактора и удивленно спросил. «Чем его так накрыло?» «А ты прислушайся!» буркнула ведьма, разминая пальцами свечной воск, чтобы сделать пробки для ушей. Делейн прислушался и выругался. «Свадебные песни, Амарастана!» Ведьма же подобралась к малышу и залепила ему уши воском. Тот подергался и затих. Песни стали громче, и среди общего хора начал выделяться голос. «Жена!» – шепнула Агата, хватаясь за свой ведьминский пояс. Увы, у нее не было ничего, что могло бы остановить звук, и полог тишины накладывать нельзя. Песнопения приближались, и артефактор задергался, чувствуя знакомую вибрацию. Ведьма поежилась, не зная, как остановить грядущее безумие, хватаясь за все знакомые ей обереги. И тут бьющийся артефактор уронил на пол небольшую ложку для плавки. Шум заглушил посторонний вой, и Криспен моментально вскочил с извивающегося тела. «Агата!» Он схватил ковшик и застучал по медному чайнику. Ведьма сообразила и принялась брякать, чем попала, мысленно ругая себя. «Ну как можно было забыть? Да в половине обрядов злых духов отгоняют шумом!» Шуметь и греметь пришлось до утра. Артефакт к тому времени забился под юбки Агаты и тихо подвывал на одной ноте. Ведьма и рада была бы ему помочь, хоть сонным зельем напоить, да нельзя было отвлекаться. С рассветом все стихло, и Агата, прихватив на всякий случай тяжелый медный ковш, поплелась на кухню, варить успокоительный чай для младенца, готовить обед и снова приводить в порядок дом. Однако на лестнице ее перехватил маг. «Иди-ка поспи», – заявил он, забирая кувшинчик зельем. «Я сейчас Раймонда напою и тоже спать лягу. Нам еще не одну ночь пережить надо». Сил на сопротивление у Агаты не было. Отдав зелье, она прошла в свою спальню, распахнула окно в свой маленький огород пряных трав, разделась, облилась водой, бормоча наговоры, после чего рухнула в постель и закрыла глаза. Сон не шел. В голове все еще грохотала медная посуда в перемешку с воем потусторонней нечисти. За дверями, стараясь не шуметь, шуршали горничные. Где-то рядом творилась волжба, а во дворе аккуратно постукивал молоток. Похоже, ночные гости умудрились разнести ограду. Как же уснуть в такой обстановке? И все же ведьма с усилием закрыла глаза. Пусть не поспать, но отдыхать и думать она может. Они пережили уже две ночи. Осталось еще пять. Что придумают темные силы, чтобы отнять великовозрастного младенца? Уже были страхи. Была попытка выманить артефактора на голоса любимых женщин. Что следующее? Боль? Ожившие мертвецы? Мелкая нечисть способна найти лазейку в ведьмовской защите. Мысли плавно текли, успокаивая и убаюкивая. Потом вдруг вспыхнула мысль. Нужно освежить полынные веники. И ведьма уснула. Дилейн, между тем, не спал. Снова притащил горничных, мага и плотника. Духи или не духи в щепки разнесли ограду, обломали ставни на окнах и сцарапали двери. Соседи испуганно косились на дом ведьмы, в котором уже который день происходило нечто непонятное и потому пугающее. Поразмыслив, Мак бросил монетку соседскому пацану и послал его в трактир за горячей едой, потом к молочнику и булочнику. Раймонд все еще был на скудной диете из молока и хлеба, но успел съесть все, что припасла Агата. Убедившись, что все идет своим чередом, Мак слопал хорошую миску мясного рагу Запил всё крепким травяным чаем из запасов ведьмы и со спокойной совестью лег спать. Разбудили его почти на закате. Приведенные им из столицы люди закончили свою работу и очень хотели вернуться домой. Открыв портал, маг зевнул, взглянул на медленно опускающееся солнце и пошел будить ведьму. Агата лежала в своей постели на спине, укрытая одеялом до подбородка. Огневик разочарованно усмехнулся. Не то, чтобы он не представлял, как выглядит ведьма без одежды. Случалось ему на обрядах присутствовать, где она щеголяла в одной не особенно плотной рубашке до пят. И вот удивительно, видел он девиц и краше, и моложе, и уж точно фигуристей. А все равно хотел хоть кусочек кожи этой занозистой ведьмы увидеть, чтобы на ночь хм, помечтать. «Я тебя услышал еще с лестницы». Не открывая глаз, сказала Агата. «Выйди! Сейчас встану!» «Там еда на кухне!» Пряча смущение за усмешкой, ответил Криспин. «Я подогрел!» «Молодец!» Серьезно отозвалась хозяйка дома. «Иди!» Мак вышел, и ведьма выдохнула. «Вот ведь! Сколько раз уже она ловила этот взгляд Криспина, и сколько раз делала вид, что не замечает! Особенно тяжело!» Приходилось в дни. Магия давно уже требовала найти себе мужчину. И Агата пыталась. Да только флиртовать она никогда не умела. Кокетничать и строить глазки тоже. А на прямое приглашение в день плодородия сокурсники бледнели и шарахались. Криспин же. Ведьма не хотела переводить их дружбу в постель. С такими, как огневик, либо все, либо ничего. И для все она слишком незначительна. En milka.